Ронни насупился. «Чего ты ждал? Ты же мог раньше выбить этому мудилу!» Он кивнул на Эшли, который смотрел на нас довольно-таки тупым взглядом. «Верно. Но я не такой дурак». Я постучал по записи очков. К тому моменту у Ронни было 30 у меня 34 у тех двоих было гораздо больше. И вопрос стоял не о том, кто из жертв не проиграет, но кто выиграет из тех двоих, которые умеют играть». «Я и сам не прочь посмотреть фильмы с боги, знаешь ли, лапочка!» Ронни оскалил сомнительные зубы усмешки. К этому времени она адресовалась галерке. Вокруг нас толпился же человек шесть зрителей. Среди них были Скип и Над. «Так думаешь играть, а?» «Ладно, растяни пасть, дубина, сейчас я тебя в нее вложу кое-что». Две сдачи спустя вложил ему я. Эшли, начавший эту сдачу с девяносто восьмью очками, быстренько спасавал. Зрители в мертвой тишине следили, смогу ли я всучить Ронни шестерку, число, которое мне было необходимо, чтобы отстать от него на очку. Ронни вначале держался. На чужие ходы только сбрасывал и умело уклонялся от того, чтобы ход перешел к нему. Если в червях у вас мелкие карты, вы практически пули непробиваемы. — Рилли спекся, — сообщил он зрителям. — Да хруста, блин! Я и сам так думал. Но у меня была дама пик. Если я сумею ее ему всучить, то все-таки выиграю. Сроня я много не получу». Но остальные двое будут харкать кровью, больше пяти баксов с них двоих, и я увижу, как изменится лицо Ронни. Вот чего мне хотелось больше всего. Увидеть, как злорадство уступит место злости, мне хотелось заткнуть ему глотку. Решали последние три взятки. Эшли пошел с шестерки червей, Хью положил пятерку, я положил тройку. Я увидел, как угасла улыбка Ронни, когда он положил девятку и взял эту взятку. Его фора скрутилась до трех очков. И что было еще лучше, он, наконец-то, все-таки получил ход. У меня остались Валет Треф и Дама Пик. Если у Ронни есть мелкая Трефа, мне придется скушать стерву и терпеть его торжествующие кукарекани, который будет очень язвящим, но если... Он пошел с пятерки... Бубен Хью положил двойку, а Эшли, тупо ухмыляясь и явно не понимаю что он собственно делает, сбросил карту другой масти. Мертвая тишина вокруг. И тогда с улыбкой я довершил взятку, взятку Ронни, положив поверх трех их карт мою даму пик Вокруг стола прошелестел вздох Пик. А когда я поднял глаза, то увидел, что полдюжины зрителей превратилось в полную дюжину. К косяку двери прислонялся Дэвид Душборн, скрестив руки на груди, сверля нас мрачным взглядом. Позади него в коридоре стоял еще кто-то, стоял кто-то, опираясь на костыли. Думаю, Душку уже сверился со своей залистанной книжицей правил, «Правила поведения» в общежитии университета штата О Мэн издания 1966-67 года и с разочарованием не обнаружил в ней никаких запрещений карточных игр, даже на деньги. Но поверьте мне, его разочарование было ничто в сравнении с разочарованием Ронни. «Есть проигравшие, которые умеют проигрывать». Есть кислые проигравшие, угрюмые проигравшие, злящиеся проигравшие, плачущие проигравшие, а кроме этого есть сверхдерьмовые проигравшие. Ронни принадлежал к сверхдерьмовому типу. Щеки у него залили, а вокруг прыщей стали почти лиловыми, рот превратился в узкую полоску, и я увидел, как задвигалась его нижняя челюсть, он начал жевать губы. — О, черт! — сказал Скип. — Поглядите, кто сидит в дерьме! — Почему ты пошел так? — взорвался Ронни, не замечая Скипа, не видя в комнате никого, кроме меня. — Почему ты так пошел, говнюк? Я был ошеломлен этим вопросом и, должен признаться, возлековал от его ярости. — Ну, — сказал я, — по утверждению, Винсенте Ломбардзи выигрыш — Это еще не главное, главное просто выигрыш. Плати, Ронни, ты, педик, — сказал он, — хрена в гомик, кто сдавал? Э, шли сказал я. Если хочешь назвать меня шулером, говори прямо и громко, и тогда я обойду вокруг стола, схвачу тебя, пока ты не сбежал, и выбью из тебя все сопли. — Сопли на моем этаже никто низкого убивать не будет, — резко заявил Душка из двери, но никто на него не оглянулся. Все смотрели на меня и Ронни. — Я тебя шулером не обзывал. Я просто спросил, кто сдавал, — сказал Ронни. Я почти увидел, какого физического усилия ему стоило взять себя в руки, проглотить пилюлю, которую я ему преподнес, и улыбнуться так, как он улыбнулся. — Однако... В его глазах стояли слезы ярости. Эти глаза, большие, зеленые, были единственным, что подкупало в наружность Ронни, а под ушными мочками ходили желваки. Словно по сторонам его лица бились два сердца. — Говна печеного! Ты отстал от меня на десять очков! Этого пятьдесят центов! на хрена Я не был звездой школы, как скип-кирк! в мне учебное время, только дискуссионный клуб, добеговая дорожка. Я еще ни разу в жизни никому не угрожал выбить все сопли. Однако Ронни словно бы вполне подходил для начала. И бог свидетель. Я бы так и поступил. Думаю, все остальные тоже это поняли. В комнате бушевал юношеский адреналин. Мы чувствовали его запах. Почти ощущали его вкус. Какая-то моя часть, заметная часть, ждала, чтобы Рон не дал еще повод, другая часть жаждала дать ему по яйцам. На столе появились деньги. Душка сделал шаг вперед, хмурясь еще мрачнее, но не сказал ничего, во всяком случае, про деньги. Однако он спросил, есть ли тут... Тот, кто вымазал его дверь бритвенным кремом, или же те, кто знают, кем она была вымазана. Мы все оглянулись на него и увидели, что Стоук Джонс встал в дверях, когда душка вошел внутрь. Стоук висел на костылях, наблюдая за нами знающими глазами. Наступила секунда тишины, а затем Скип сказал, «А ты уверен, Дэвид, что не вымазал ее сам, разгуливая во сне?» Взрыв смеха, и настал черед Душки покраснеть. Краснота возникла у него на шее и вползла вверх по щекам и лбу к корням его короткой стрижки. Гомосексуальные прически на манер битлов были не для Душки. Большое вам спасибо. «Предупредите, чтобы это больше не повторялось», — сказал Душка, тоже бессознательно подражая богату. «Я не позволю смеяться над моим авторитетом. а иди ты!» пробормотал Ронни. Он собрал карты и тоскливо их тасовал. Душка сделал три широких шага дальше в комнату, ухватил Ронни за плечи его гарвардской рубашки и потянул вверх. Ронни вскочил сам, чтобы рубашка не развалась. Хороших рубашек у него было мало, как у всех нас. — Что ты мне сказал, Мейлфанд? — Ронни посмотрел по сторонам и, полагаю, увидел то, что видел почти всю свою жизнь. Ни помощи, ни сочувствия ни от кого. Как обычно, он был совсем один, и он понятия не имел, почему. «Ничего я не говорил!» «Брось свою хреновую парановию, Душборн!» «Извинись!» Ронни пытался вывернуться из его рук. «Да я ж ничего не говорил! Чего ж мне извиняться?» «Все равно извинись!» И я хочу услышать искреннее сожаление. — Да бросьте, — сказал Стоук Джонс. — Все вы. Видели бы вы себя со стороны. Глупость в ной степени. Душка удивленно посмотрел на него. — Мы все, по-моему, удивились. Возможно, Стоук сам себе удивился. — Дэвид, ты просто зол, что кто-то вымазал твою дверь кремом, — сказал Скип. — Ты прав. «Я зол и жду твоих извинений, Мейлфант. Остынь!» — сказал Скипф. Ронни просто разнервничался, потому что продул почти выигрышную партию. Он не мазал кремом твою хреновую дверь. Я взглянул на Ронни, интересуясь, как он воспримет столь редкие случаи. Кто-то вступился за него и перехватил предательское движение его зеленых глаз. Они почти метнулись в сторону. Я уже практически не сомневался, что дверь душки все-таки вымазал именно Ронни. Да и был ли более подходящий кандидат среди всех, кого я знал? Заметь, душка это виноватое движение глаз. Он, конечно, пришел бы к такому же выводу, но он смотрел на скипу Скип невозмутимо смотрел на него, и, выждав несколько секунд, чтобы выдать это за собственное решение, Хотя для себя, есть не для нас, Душка отпустил рубашку Ронни. Ронни. встряхнулся, разгладил складки на плечах и начал рыться в карманах, ища мелочь, чтобы заплатить мне. — Я сожалею, — сказал рони Кто бы не въел с тебя в печенку, я сожалею. Сожалею как черт, сожалею как дерьмо. До того сожалею, что жопа ноет с тебя. Душка отступил на шаг. Я сумел уловить адреналин, и подозреваю, что Душка не менее ясно ощутил волны неприязни, катившиеся в его направлении. Даже шли Райс, вылитый толстячок медвежонок из детских мультиков, смотрел на Душку пустым, недружелюбным взглядом. Это был случай, который поэт Гарри Снайдер мог бы назвать плохой бейсбольной кармой. Душка был старостый Первое замечание. Он пытался управлять нашим этажом, будто вот это была часть его возлюбленной программы РОЦ, второе замечание. И он был говнюком-второкурсником в эпоху, когда второкурсники еще верили, что измываться над первокурсниками — это святой долг. Третье замечание — «Душка, покинь поле». — Предупреждаю, что я не намерен мириться с дурацкими школьными штучками на моем этаже, — сказал Душка. — Его этаж доходит. Он стоял прямой, как шомпол, в своем свитере У и М и брюках хаки, отглаженных брюках хаки, хотя была суббота, тут не школа, господа, это Чемберлин-Холл университета штата Мэн, ваши деньки». Кражи бюстгальтеров кончились, вам пришло время вести себя, как ведут себя студенты. Наверное, не без причины. В альбоме выпускников шестьдесят шестого года меня единогласно обозначили как острика класса. Я щелкнул каблуками, лихо отдал честь на английский манер, вывернув ладонь вперед и отчеканил. «Yes, — Есть, сэр! — с галерки донесся нервный смешок. Ронни злорадно фыркнул, Скип широко улыбнулся. Глядя на Душку, Скип пожал плечами, поднял руки и выставил вперед ладони. — Видишь, чего ты добился? — сказал этот жест. — Веди себя как жопа, и к тебе все будут относиться как к жопе. По-моему, наивысшие красноречие всегда безмолвно. Душка поглядел на Скипа, тоже безмолвно. Потом он поглядел на меня его лицо ничего не выражало выглядел почти мертвым но я пожалел что не пошел против себя не подавил порывы сострить беда в том что у прирожденного острика порыв в девяти случаях из десяти срабатывает прежде чем мозг успеет включить хотя бы первую скорость держу пари Что в старину, в дни благородных рыцарей, немало шутов висело вверх тормашками на своих яйцах. Об этом вы не прочтете в смерти Артура. Но, думаю, было именно так. Ну-ка, посмейсь теперь, засранец, в пестром колпаке. Но, как бы то ни было, я понял, что нажил себе врага. Душка сделал почти безупречный поворот кругом и маршевым шагом вышел из гостиной Губы Ронни искривились в гримасе, которая сделала его уродливое лицо еще уродливее, ухмылка злодея в старинной мелодраме. Хью Брэннон робко хихикнул, но по-настоящему не засмеялся никто. Стоук Джонс исчез, предположительно проникший с брезгливостью ко всем нам. Ронни поглядел по сторонам блестящими глазами. «Вот так, — сказал он, — я готов». «Пять цент очко! Кто хочет сыграть?» «Я сяду», — сказал Скип. «И я», — сказал я, ни разу не взглянув на свой учебник по геологии. «Черви?» — спросил Керби Мак Кляндон. Он был самым высоким на этаже, а, может, и самым высоким в университете. Шесть футов, семь дюймов, по меньшей мере, с лицом длинным и грустным, как морда Бладхаунда. — Конечно, хороший выбор. — А мы, — пискнул Эшли, — мы, — сказал Хью. — Но, кажется, напоролись как следует, и все мало. — За этим столом вы не тянете, — сказал Ронни, — для себя почти благожелательно. — Почему бы вам не подобрать свою компанию? Эшли и Хью последовали его совету. К четырем часам все столы в гостиной были заняты квартетами первокурсников третьего этажа, неимущими стипендиатами, которым приходилось покупать старые учебники, и все они играли в черви по пять центов очко. Время безумия в нашем общежитии началось. В субботу мне опять предстояло дежурить в посудомойной холле Ока. Несмотря на пробудившийся у меня интерес к Карол Гербер, я попытался поменяться дежурством с братом, Уизер с Пуном брат обслуживал. Воскресные завтраки он ненавидел вставать рано, почти как скип, но брат не пожелал. Он тоже уже играл и продул два доллара. Так что только мотнул головой в мою сторону и пошел спик пик. — Отпустя, рву! — закричал он до жути, похоже на Ронни Мейлфанта. Самым вредным в Ронни было то, что скудоумные находили в нем объект для подражания. Я встал из-за стола, за которым провел весь остаток дня, и мое место тут же занял юноша по именике остер Я был в выигрыше без малого на 9 долларов, главным образом, потому что Ронни почти сразу же пересел с другой стол, чтобы я не урезал его доход, и мне следовало бы радоваться. Но я никакой радости не ощущал. Делать было не в деньгах, а в самой игре мне хотелось играть. «Играть, играть!» Я уныл и поплелся по коридору, заглянул к себе в комнату и спросил на не хочет ли он пообедать пораньше с кухонной бригадой. Он только покачал головой, а потом кивнул мне, так не подняв головы от учебника истории. Когда начинаются разговоры об активности студентов шестидесятых, Я вынужден напоминать себе, что в большинстве ребята прожили этот сумасшедший период, как над эту минуту. Они не поднимали головы и не отрывали взгляды от своих учебников по истории, пока повсюду вокруг них история творилась вживенья. И не то чтобы над был полностью отрешен или полностью проводил свое время в книгохранилищах далеко в стороне, ну, вы узнаете. Я пошел к дворцу прери задергивая молнию куртки, потому что заметно похолодало. Было четверть пятого. Столовая официально открывалась после пяти, так что дорожки, которые сливались в этап Беннета, были практически безлюдны. Однако Стоук Джонс стоял там на костылях, угрюмо уставившись на что-то. Увидев его, я не удивился». Если вы страдали каким-нибудь физическим недостатком, то имели право питаться на час раньше остальных студентов. Насколько помню, это было единственное привилегие, предоставлявшееся физически неполноценным Если вы физически подкачали, то должны были питаться с кухонной командой. Следок воробья у него на спине был в предвечернем свете очень чётким и очень чёрным. Приблизис я увидел, что он смотрит на введение в социологию. Он уронил книгу на истертые кирпичи и прикидывал, как поднять ее, не упавничку. Он подталкивал книгу кончиком одного костыля. У Столка было две пары костылей, если не три. Эти охватывали его руки по локоть стальными полукольцами, расположенными друг над другом. Я услышал, как он выдыхает. «Рви-рви, рви-рви!» Бестолку передвигая социологию с места на место. Когда он... Устремлялся вперед на костылях, в рви, рви была решимость, но теперь в нем сквозило бессилие Все время моего знакомства со стулком, я не стану называть его рви, рви хотя к концу семестра многие подражатели иронни называли его только так, меня поражало, какое число нюансов способно было выражать его рви, -рви. Это было до того, как я узнал, что на языке индейцев Навахо есть 40 вариантов произношения слова «мертвый». Это было до того, как я узнал еще очень много. Он услышал мои шаги и повернул голову так резко, что чуть не упал. Я протянул руки поддержать его. Он откинулся, словно всколыхнувшись в старой армейской шинели, которую носил. «Отойди от меня!» Будто ждал, что я его толкнул. Я повернул руки ладонями вперед, демонстрируя свою безвредность, и нагнулся. — Не трогай мою книгу! С этим я не посчитался. Подобрал учебник и сунул ему под мышку точно свернутую газету. — Мне твоя помощь не нужна! Я хотел был огрызнуться, но снова заметил, как белые его щеки вокруг красных пятен в их центрах и как слиплись от пота его волосы. Я вновь. Ощутил его запах, запах перегревшегося трансформатора, и осознал, что, к тому же, слышу его, в груди у него хрипело и хлюпало. Если Стоук Джонс еще не знал дороги в амбулаторию, так должен был ее узнать в недалеком будущем. Господи, я же не предлагаю тащить тебя на закорках. Я пытался налепить улыбку на свою физию, и у меня что-то более или менее получилось. Черт, а почему бы мне не улыбаться? Разве не лежат у меня в кармане девять баксов, которых утром там не было? По меркам третьего этажа Чемберлена я был богач. Джонс обратил на меня свои темные глаза. Губы у него сжались в узкую полоску, но потом он кивнул. Ладно, да вот принят, спасибо. И он возобновил свой стремительный подъем по склону. Сначала он далеко меня обогнал, но затем крутизна начала сказываться на нем, и двигался он все медленнее и медленнее. Его хлюпающее дыхание стало громче и чаще, как я ясно услышал, когда поравнялся с ним. «Может, тебе стоит напрягаться поменьше?» — спросил я. Он бросил на меня досадливый взгляд. «Как ты еще тут? Может, тебе стоит меня съесть?» — я указал на его социологию. Она сейчас опять выскользнет. Он остановился, зажал учебник под мышкой, понадежнее, снова перса на костыли, сгорбившись, как злобная цапля, сверкая на меня глазами сквозь спутанные пряди черных волос. «Иди, иди», — сказал он, — «мне нянька не нужна». Я пожал плечами, а я за тобой не приглядывал. Просто надоело быть одному, а мне нет. Я пошел дальше». Взляс, несмотря на мои 9 баксов, мы, классные острики не обожаем заводить друзей. Двух-трех нам хватает на всю жизнь, но и не приходим в восторг, получив коленом под зад. Наша цель — обзаводиться множеством знакомых, с которыми можем расставаться, смеясь. — рели сказал он у меня за спиной, — я обернулся. Значит, все-таки решил немного оттаять, — подумал я, — и как ошибся ей жесты и жесты, — сказал он. — Вымазать бритвенным кремом дверь старосты — только чуть-чуть выше, чем намазать сиденья парты малютки и сьюзи и соплями, потому что не сумел найти иного способа признаться ей в любви. — Я не мазал кремом дверь душки сказал я, злясь, еще больше. — Угу. Но ты играешь в карты с жопой, которую я намазал, и тем самым придаешь ему убедительности и По-моему, я в первый раз услышал такое применение этого слова, которое продолжало делать все более помоечную карьеру в 70-х и в прококаиненных 80-х. Главным образом в политике. Мне кажется, убедительность сгорела со стыда в 1986 году, как раз тогда, когда радикалы 60-х, маршировавшие против войны, Бесстрашные борцы за расовое равенство начали открывать для себя дутые акции. Образ жизни Марты и Стюарт, а также Стрейр-мастера. Зачем ты даром тратишь время? Такая примленелись меня ошарашила, и я, как понимаю, теперь задним числом сморозил невероятную глупость. А у меня уйма времени, чтобы тратить его даром. Джонс кивнул, словно ничего другого и не ожидал. Он снова двинулся вперед и обогнал меня на своем обычном рывке. Голова опущена, спина сгорблена, слипшиеся волосы мотаются, социология крепко зажата мышкой Я остановился, ожидая, что она снова выпрыгнет на свободу. На этот раз пусть толкает ее к стылем. Я вмешиваться не буду. Но она не выпрыгнула. А когда он добрался до двери Холиока, поборолся с ней, наконец, проковылял внутрь, я пошел своей дорогой. Добрав полный поднос, я сел рядом с карл Герберг и остальной посудомоечной командой, то есть в максимальном удалении от Стоука Джонса, что вполне меня устраивало. Помню, он сел в стороне от остальных физически неполноценных ребят. Стоук Джонс сидел в стороне от всех. Клинтействут на костылях. Обедающие начали собираться в 5 В четверть шестого посудомоечная команда работал уже вовсю, и так продолжался час. Многие ребята из общежития отправлялись на субботу и воскресенье домой, но оставшиеся являлись в субботний вечер все, чтобы есть фасоль с сосисками и кукурузным хлебом. Но десерт было джелло, излюбленный десерт у отца Прерри. Если повар был в ударе, мы получали этот полуфабрикат с кусочками фруктов, застывшими в желе. Кэрл занималась ножами, вилками, ложками, и едва горячка начала спадать, как вдруг трясяс и, пошатываясь от смеха, повернулась спиной к конвейеру. Щеки у нее стали ярко пунцовыми. То, что плыло на нем, было работа из кипа. Попозже, вечером он в этом признался, но я догадался сразу же. Хотя учился он на педагогическом отделении, и, вероятнее всего, ему суждено было преподавать историю тренировать бейсболистов в доброй старой родной школе, пока в возрасте 59 лет или около того его не убил бы настойный на алкоголе инфаркт. По праву, Скип должен был бы заниматься искусством и, возможно, занялся сабы Не происходи он от пяти поколений фермеров, которые изъяснялись на дремучем диалекте. Он был не то вторым, не то третьим их разветвившейся семье, чьей религией, как сказал Скип, был ирландский алкоголизм, вообще поступившим в колледж. Клан Кирков мог и то еле-еле представить, что кто-то в их семье станет учителем, но ж никак не художником или скульптором, и в свои восемнадцать скип видел не дальше их. Он знал только, что не совсем подогнан к отверстию, в которое пытался ввинтиться, и потому что-то не давало ему покоя, заставляло забредать в чужие комнаты, просматривать долгоиграющие пластинки и критиковать музыкальные вкусы практически всех. К 1969 году он уже лучше понимал, кто он и что он такой. Именно в этом году он сотворил из Папье-Маше вьетнамскую семью, которую подожгли в заключении митинга в защиту мира перед Фоглеровской библиотекой, пока из взятых взаймы усилитель неслось сплотимся, а хиппи в нерабочее время извивались в ритме, как первобытные воины после охоты. Видите, как все это перемешалось у меня в памяти. Это была Атлантида. Вот единственное, что я знаю наверняка, в самой глубине, на дне океана. Картонная семья горела. Протестующие хиппи декламировали нараспев «Напалм, напалм, дерьмо с небес!» В такт свои пляски и вскоре начали швырять сначала яйца, потом камни. Но в тот вечер, осенью 1966 года, не картонная семья заставила Кэрол залиться смехом, а непристойная человечья колбаска, стоящий на матергорне и запеченной фасоли холиукской столовой. Из надлежащего места лихо торчал ершик для чистки трубок. В руке у него был флажок университета штата Мэн, на голове клочок голубого платка, сложенный в подобие шапочки первокурсника. На подносе перед ним косовался призыв тщательно выложенный хлебными крошками: ешьте больше манской фасоли. Во время моего дежурства, в посудомойные дворца, Конвейер доставлял немало съедобных художественных произведений, но, по-моему, это был неоспоримый шедевр шедевров. Стоук Джонс, несомненно, назвал бы его пустой тратой времени, но, мне кажется, тут он ошибся бы. Все, что способно заставить вас смеяться 30 лет спустя, — не пустая трата времени. По-моему, это что-то очень близкое к бессмертию. Я отметил уход, спустился по пандусу за кухней с последним пакетом мусора и бросил его в один из четырех мусоросборников, которые выстроились в ряд позади столовой, точнее четыре куцых товарных вагона стали. Обернувшись, я увидел, что возле угла здания стоит Кэрол Гербер с парой ребят. Они курили и смотрели на восходящую луну. Ребята ушли, когда я направился туда, вытаскивая пачку «Пэл-Мэл» из кармана куртки. «Эй, Пит, съешь еще мэнской фасоли», — сказала карл и засмеялась. «М -м -м». Я закурил сигарету, а потом, не думая, не взвешивая, сказал. «В хокке сегодня крутят пару богартовских фильмов, начало в семь. Мы как раз успеем. Хочешь пойти?» Она затянулась, не отвечая, но продолжала улыбаться, и я знал, что она скажет «да».